Бакунин. Какое-то было страшное имя. Два имени заграничных бунтовщиков знала вся молодая Россия: Бакунин и Герцен. Герцен был подобно мне незаконным сыном богатого дворянина. И мне казалось, что от этого он так упорно и мстительно забрасывал Россию своим знаменитым журналом "Колокол". Несмотря на все запреты, "Колокол" ввозили в Россию. Его читали во всех влиятельных домах, Ведь в нём печатали обо всех крупных скандалах, злоупотреблениях высших чиновников. И когда кто-то из сиятельных бюрократов хотел потопить другого, он посылал донос в колкол. Ибо сам государь исправные его читал. Тётушка хранила один из номеров. Покойный муж её тайно отослал Герцену разоблачение о взятках, которые лихо брал непотопляемый любимец царя министр Н. Оно тотчас было напечатано, вызвало страшный скандал, и министр лишился должности. Но если Герцен был символом свободы, Бакунин являлся ее легендой. В доме тетушки это имя упоминалось и не раз. В молодости она была неудачна и безумно в него влюблена. Он выходец из древнего рода Бакуниных. Богатейшая семья. вспоминала тётушка: 11 детей, шесть сыновей и пять красоток-девочек. Я бывал у них в имении. Как там было светло. Все братья и сёстры боготворили негодяя Мишу. Гигант, красавец. Божественное воспитание, благородство мысли. Какой ум! Но наш ум. До того умный был, что однажды свихнулся. От большого ума бросил полк, родину, уехал в Европу и стал бандитом. Вот тебе урок. Вот что может сделать ум с русским человеком. В других странах ум к добру, а у нас, как правило, к горю. Помню, услышав рассказы тетки, Нечаев будто мимоходом сказал мне, и вправду в Акунин опасный человек, если Герцин воюет на бумаге, то этот... Нет ни одной революции в Европе, где он не возникал бы. Нет ни одной страшной тюрьмы в Европе, где он не сидел. Да, увидеться с ним значило погубить себя. Но и в этот момент я почувствовал в себе перемену. Страх рабская кровь забитых крепостных крестьян всегда жила во мне. Я ведь с детства боялся отца и будущего. Став дворянином боялся, вдруг узнают, что я потом окарабov. Потом боялся нечаевым. Но сейчас с нечаевым я вдруг перестал бояться. Что-то шальное заговорило, будто во мне проснулся отец, его кровь Кровь предков гвардейцев, душивших русских царей и брюхативших русских императриц. И вот таким я себе очень понравился. Поеду. А что ж, не поехать, чёрт с вами. Это уж точно. Он всегда с нами, засмеялся Ничаев. Ничаев был прав. Я очень легко отпросился у тётушки посмотреть Швейцарию, Женеву, её особенно знаменитое озеро. Она, конечно же, сказала: "Женева, Я когда-то была там так счастлива с твоим покойным дядей. Царство ему небесное! У нас там был медовый месяц. Поклонись от меня озеру. Хотя мне было известно, что тетка покоя никому же терпеть не могла. После чего она сообщила, что пора ей возвращаться в Россию, куда я обязан приехать из Женевы, а пока каждый день писать письма. Нечаев ждал меня на вокзале. Билеты покупал он, платил я. Сдачу само собою мне не вернул. Тронулся поезд, вошёл кондуктор проверять билеты. Я не без злорадства увидел на лице Ничаева столь знакомое мне замешательство, точнее, знакомый мне страх. На мгновение он по-русски испугался кондуктора. Он слишком торопливо в панике искал билеты и только найдя их стал прежним. В вагоне Ничаев рассказал мне подробную жизнь старика Так по Небрацки именовал он Бакунина. Учился Тёткин Кумиров в знаменитом Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, произведён был в офицеры. Но мог ли любитель философии служить? Вышел в отставку, уехал за границу. Прежде был истово религиозным, и оттого стал истовым атеистом. В Берлине увлёкся революционными идеями. Он почувствовал в себе великую страсть к разрушению существующего порядка. Как его я назвал, русской творческой радостью разрушения, и эта творческая радость уже его не покидала. Всюду, где пахло порохом, готовился переворот или была революция, появлялся наш русский гигант. В Праге во время восстания против австрийцев, в Германии во время восстания в Дрездене. Захвачен пруссками, приговорён к смертной казни, причём отказался писать просьбу о помиловании. Но и они испугались казнить. Что ведь и русский аристократ И выдали его в Австрию. Здесь второй раз к смертной казни. Опять испугались казни, заменили на пожизненное. Пытался бежать, риковали к стене. На цепи сидел наш аристократ, после чего выдали царю. Николай держал его в каменном мешке, в секретном Алексеевском ravelin Петропавловской крепости, где сидел я. Побежать сумел только я. Усмехнулся Ничаев и продолжал: "А он Евроот с винички умолили государя, помиловали его и перевели на вечные поселения в Сибирь. Из Сибири он тотчас сбежал через Японию, Америку в Лондон. Вспыхнуло восстание в Польше, и он был уже там. Подробней сам тебе расскажет. Обожает повествовать о своих геройствах, но кроме меня повествовать ему некому. Он здесь абсолютно одинок. Молодые русские эмигранты его презирают. Пигмеи презирают титана. «На свете русских принято завистливо не уважать друг друга!» — хихикнул. «А я старика уважаю. Я, как в Женеву, приехал сразу к нему поклониться, рассказал о Каракозове, об Ишутине. Как он обрадовался! Еще бы! Хочется ему верить, что жизнь прожита не зря, что в России появилось мощное движение, рожденное его идеями. Я все это тотчас ему описал. Пусть тешится перед смертью. Заслужил!» — хихикнул Нечаев. Веська вся империя уже покрыта молодёжными подпольными организациями с его идеей разрушения строя. Яд, петля и пуля, революция всё освещает. Если старик до конца поверит в русское подполье, он из другого старика Герцена деньги вытрясет, вот тогда мы и заполим деревянную толстозадую сонную Россию. Ну я-то зачем тебе? Ничей в соумлениим посмотрел на меня. Он, видимо, забыл обо мне и говорил для себя. Это с ним бывало. А вы, юноша, будете доказательством для моего старика, не поняли? Вы назоветесь студентом из Саратова, представителем боевой организации. Но я не был в Саратове. И он тоже. Но про город слышал. Родина Чернышевского. Бакунин без ума от нашего пророка. Итак, вы приехали от молодого подполья. Вас много. Золотая цепочка — целый союз молодежных подпольных организаций. То есть вы повезете меня лгать? Я повезу вас представлять будущее. Сегодня это фантазия, но завтра станет реальностью. Главное — достать деньги. Лучше он их даст нам, чем заставлять вас убивать вашу тетку. Шучу, а вы и вправду испугались.